щипцы разжимные щипцы полипные окончатые щипцы твида щипцы тигельные щипцы тампонные носовые щипцы уретральные зубцами и нарезкой на губках щипцы цанговые щипцы штыковидные с узкими овальными губками щипцы энгля щипцы предохранительные для сверления черепа. Он больше ни разу не шевельнулся в своей каменной нише. Ни в полночь, ни позже, когда из-за гор начало выбираться адутловатое багровое солнце, и никто в крепости не смел ни то, что сдвинуться с места, даже взглянуть туда, где сидел, скорчившись и втиснув в колени неподвижную голову Хасана ибн Сабах. мертвый или живой. Пока не выскочила, наконец, из дома его младшая жена, маленькая, коренастая, уютная, и не поспешила, всплескивая руками, в первый раз в жизни, не к хозяину и повелителю, а просто к мужу, который, ай, тебе что, плохо с сердцем, дорогой, опоздал к завтраку, и вот сидит теперь на утреннем сквозняке и может, сохраня Аллах, простудиться, Она, лопоча что-то ласковое, помогла Хасану подняться и, подхватив его как маленького подмышки, косточки, косточки-то оказывается, как у изголодавшейся птички, повела домой, сгорбленного, невесомого, вмиг отрехлевшего, слепого от слез, глицериновой пеленой заливших запрокинутое лицо. До самого вечера из лачуги Хасана не доносилось ни единого звука. Молчала и крепость, отчаянно, оглушительно, из последних безнадежных сил, словно параличом разбитая безъязыкая старуха, который третий день забывает дать попить толстая ленивая невестка. И только ветерок тоненько подвывал от одиночества, заблудившись в серых камнях, да после полудня потерял сознание от усталости и жары один из федаинов». Которых никто так и не рискнул сменить, и тело его несколько раз, глухо стукнувшись о скалы, бесконечно долго и медленно падало вниз. Но ничего этого не слышал Хасан, и ничего не видел, потому что лежал, скорчившись, лицом к стене, на каменной лежанке, той самой, на которой его старшая жена когда-то, тридцать, кажется, да, точно, тридцать лет назад. родила маленькую красную девочку, прожившую всего семнадцать минут. Младшая жена сперва основала по дому мягкой встревоженной тенью, а потом села в углу и замерла там, не шевелясь, подняв к лицу крепко обтянутые холстом колени, пока не начало темнеть. Когда сумерки заплескались выше ее оплывших от старости щиколоток, Хасан Ибн Сабах наконец вытер мокрое лицо и встал. «Ты не скинула ее тогда!» Не то спросил, не то сказал он, затекшим от долгого молчания голосом. Младшая жена не ответила, но глаза ее, едва различимые в темноте, стремительно пребывающая ночь была ей уже почти по шею, упрямо блеснули. «Не скинула», — повторил Ибн Сабах. «Это была она». И с Хасаном-младшим тоже. Я знаю. Она.